«Сабина. Домой мы вернулись утром. Домой. Даже мысленно сложно было называть мрачную крепость Амина домом. Но другого у меня не было. Даже в питомнике я не чувствовала себя настолько потерянной и одинокой. Тогда оставалась надежда, что когда-нибудь я вернусь к папе, в родной дом, что смогу познакомить его». «Иди к себе». Приказал Амин, едва мы вошли в погружённый в полумрак холл. Мне нужно уехать по делу. Захар, обратился он к неотступно следующему за нами охраннику. Поедешь со мной. Возьми с собой троих. Предупреди, что вернётесь завтра к вечеру. Через 10 минут жду тебя в кабинете. Мы же только приехали, — вырвалось у меня. Иди к себе, — резко повторил он. Это избавило нас от разговора. Потому что о сказанном я пожалела, едва только слова сорвались с губ. Кто я здесь? Хозяйка, племянница. Тенью бродя по дому, я спрашивала об этом стены, пустоту. А кто тут Амин? Призрачный король призрачного замка. Хозяин. В детстве я любила истории о потустороннем, о призраках, о любви, побеждающей время и смерть. Когда другие Даже сестра слушали сказки, и я выбирала легенды. Но одним я всё же походила на других девочек. У этих легенд должен был быть хороший финал. У нашей с Амином легенды такого быть не могло.